Глава пятнадцатая. Четвертого апреля. Другое письмо. Въезжая во фроскате мы встретились лицом к лицу с Даниэллой, разодетой щегольски. Она была в шелковом платье золотистого цвета с отливом, в лиловом переднике, в шарфе из алого крепдюшин на голове, в ожерелье и серьгах из коралла, словом вся увешена обносками леди гареет размещенными на ней сообразно местной моде и в этом костюме она удивительно походила на красную куропатку не знаю для чего я притворился будто ее не вижу может быть это было бессознательное движение ревности. я быть может думал что брюмьер ее не увидит, но он увидал ее и бросив поводье своей лошади подбежал к ней и поздоровался с ней как с приятельницей содействующий его стараниям умидоры Я понял, что он еще не знает, что Даниэлла уже не служит у Б. Они, вероятно, сказали ему, что отпустили ее на несколько дней повидаться с родными. «Вы скоро возвратитесь?» — спросил ее премьер «Хотите, я провожу вас сегодня вечером в Рим?» «Никогда!» — отвечала стератри с тоном королевы. Она будто с лукавым умыслом оставляла его в заблуждении. «Как это?» — вскричал брюмьер. «Так вы в ссоре со своей прекрасной госпожой!» «Навсегда!» — отвечала Даниэлла с такой же неукротимой гордостью. «Расскажите, пожалуйста!» — продолжал Бремьер, желая, видимо, прояснить какую-нибудь новую черту характера Мидоры. «Никогда!» — отвечала Фраскотанка в третий раз, обратясь к нему спиной. Бремьер удержал ее. «Если вы скажете ей, что меня встретили, и она спросит, что я говорю о ней...» «Скажите, что я ее прощаю, но не поеду к ней, хотя бы она меня озолотила. Она удалилась, ни разу не взглянув на меня. Бремьер приступил ко мне с расспросами. Этого-то я и боялся, утомленный всей этой дипломатией. Я отделывался как мог, уверяя, что я не успел путем поговорить с Даниэллой с переселения моего во Фраскате, и ни слова не сказал о ее родстве с Мариучей» и о распорядке моей жизни на Вилле Пиколамини. Отрекаясь таким образом от моих отношений с Даниэллой и притворяясь равнодушным, я внутренне очень досадовал на Брюмьера за небрежный тон, с каким он говорил о ней. — чтобы там такое могло случиться между горничной и госпожой? — спросил он. — Мне ужасно хотелось бы проведать это. Вы должны знать, в Риме вы были в ладах с этой плутовкой. И когда я отвергал это, он смеялся надо мной. «Э, так вот что!» — вскричал он, как бы озаренный новой светлой мыслью. «Она просто в связи с вами, и ее, вероятно, зато и отправили, а вы перебрались сюда, потому что она сюда переселилась. Мне бы очень было совестно, если бы это была правда», — отвечал я ему. «Не похвально было бы с моей стороны, если бы я так распорядился в почтенном семействе и подал повод к увольнению этой бедной девушки» которые, может быть, очень честных правил, как бы вы они ни думали. Витурино, отправляющийся ежедневно из Фраскати в Рим, под незаконно присвоенным титулом дилижанса, въехал в это время на площадь. Бремьер поторопился занять место и только-только успел проститься со мной. Я отправился в Пиколоми окольной дорогой, следуя случайно и как бы против воли направлению, которым за несколько минут перед тем шла Даниэлла. Проулок, в который я вошел, привел меня в предместье расположенное во враге, в той стране, где сохранились еще древние римские постройки. Крутизна эта очень живописна. Старинные дома, несоразмерно высокие, отвесно углубляющиеся в пропасть, построены на фундаментах, которых не отличить от скал, и которые состоят из обломков древних развалин, под колоссальной растительностью, покрывающей эти обломки виднеются громадные остатки стен с принадлежащими к ним дверьми и лестницами оставшимися на своих местах благодаря несокрушимой силе цемента и для поддержки всего этого обвала служащего в свою очередь поддержкой новейших построек вколочены ветхие сваи кое как исполняющие свое назначение до первого маленького землетрясения которое стряхнет всю эту рухлядь в долину внизу места много Посреди этих развалин, обнаживших местами значительные углубления, наполненные водой, жители предместия устроили погреба, прачечные, подвалы и террасы. На вершине распавшейся башенки я увидел посреди роскошный скатерть мха, блестевшего под лучами заходящего солнца, большие кусты белых ирисов, растущих в расселенных цемента. Тайный голос говорил мне, что это был сад Даниэллы, И мне воображалось, что и ее я найду в этом доме, или скорее в этой четырехугольной башне, по сторонам которой возвышались две круглые башенки более древней постройки. Дом этот страннее и несоразмернее всех других в предместье. Входом в него служила арка, ширина которой занимала почти весь передний фасад дома. Если можно назвать фасадом одну из сторон этой длинной, вертикально поставленной каменной трубы. Грязный ручей журчит под порогом входа и неподалеку вливается в одну из древних бездонных ям для стока нечистоты. Мне было тем легче войти, что отверстие это не имеет никакого затвора, и я начал взбираться по грязной лестнице, которая, как мне казалось, служила ходом для многих из жилищ, гнездившихся одно над другим вверх по окраине пропасти. То из них, в которые я вошел, имело в фасаде на улицу около 20 футов, а в вышину по крайней мере сто. В стенах пробито кое-где, будто на удачу, несколько отверстий, которые совестно назвать окнами. Пройдя ступени шестьдесят, я нашел другую дверь на боковом фасе этого дома и увидел себя в уровень с вершинами древних башенок, а следовательно и с портером в два квадратных метра, где росли ирисы, я не в силах был преодолеть желание осмотреть эту площадку, которую вьющиеся по жердочкам розы превратили в крытую беседку, и вышел из клетки лестницы, где до того времени никто не мог видеть меня. Как хороши эти кусты маленьких желтых роз! Листья их похожи на ясеневые, а стебель тянется и вьется, как стебель плюща или виноградная лоза, в неизмеримую длину. Здесь привольно этой розе стебли куста, о котором я говорю, имеют длину всей высоты башни, то есть футов пятьдесят гибкие ветви извиваясь над площадкой под тростниковым жордочка, оттеняют маленькую платформу и потом идут вверх по бокам дома, твердо решившись все ползти и ползти вверх, пока хватит стены для их поддержки. В этой беседке небольшой мраморный надгробный камень. В виде античного алтаря, добытая из развалины, положенной боком, служит скамьей. Семья гвоздик уселась неправильной, перемежающейся каймой по выщербленным окраинам платформы, а по наносной земле, на которой они растут, виднелись кое-где следы крохотной ножки, пятка которой, вдавившись в землю поглубже, оставила оттиск женской туфли, в какие не обуваются бедные фроскотанские ремесленницы. Я был почти уверен, что это следы Даниэллы. След этот шел почти до самого края площадки, где более округлые углубления в земле навело меня на догадку, что здесь опирался кто-то коленом, чтобы, нагнувшись над пропастью, нарвать белых ирисов, которые росли из расселенной стены, фута два ниже площадки. Этот садик, или точнее этот тоннель, образованный вьющимися розами, не огорожен никаким парапетом. Цемент расшатавшихся камней скрипел под ногами. И, признаюсь, меня бросало в дрожь при мысли, что сделалось бы со мною, если бы я увидел, как любимая мною женщина нагнулась за черту площадки или только села на надгробный камень, прислоненный к ненадежному парапету из римского тростника, по которому взбираются резвые побеги вьющихся роз. Я присел на эту скамью, чтобы отдать себе отчет в этом внезапном и сильном ощущении, овладевшем мною, или, вернее, преодолеть его. Но с каждой минутой биение сердца становилось чаще, и что бы то ни было, желание или сердечная склонность, прихоть или симпатия, только я чувствую себя под властью чего-то неотразимого. Наконец мне удалось несколько собраться с мыслями, если думал я. Даниэла действительно здесь живет, и если она девушка честная, не должен ли я воздержаться от посещения ее жилища, что могло бы принести ей и огорчение, и опасность? Если же она только хитрая интриганка, зачем мне, несмотря на предостережение, очертя голову самому, лезть в западню? Рассудок говорил мне, что во всяком случае я должен удалиться отсюда, прежде чем соседние кумушки меня увидели. Я остановился однако же, на другом решении, довольно безрассудном. Я решил как можно тщательнее осмотреть внутренность этого грязного здания, где, как я полагал, живет щеколеватая субредка мисс Мидоры, в какой-нибудь гнусной конуре. Когда я увижу там, — думал я, — ту отвратительную нечистоту, которая отгоняла меня и от более сносных здешних домов. Я исцелюсь от моей причуды и она не будет более опасна ни для спокойствия Даниэллы, ни для моего собственного. С этими мыслями я опять сошел с площадки на лестницу и продолжал идти вверх. До сих пор эта лестница действительно была общественным путем сообщения, то есть службой или принадлежностью восьми или десяти смежных домов, расположенных так близко к краю обрыва, что они не могли иметь другого выхода. Лестница вся из песчаника на нескольких плитах которого сохранились римские надписи, становилось все круче, уже и темнее. Кое-где встречал я на пути площадки и приставные лесенки, которые вели к дверям за висячим замком. Сквозь щели этих дверей видна была иногда внутренность жилищ. Это были отвратительно грязные комнаты, в которых стояли одна или несколько больших кроватей, более или менее изломанные соломенные стулья, и неисчислимое множество горшков и другой глиняной посуды, составляющей здесь хозяйственную утварь. В другой, более обширной комнате, также пустой и запертой на замок, я увидел большой стол, несколько утюгов и жаровин. «Здесь, — подумал я, — должна быть мастерская моей гладильщицы». это было до того пусто, что нельзя было ничего заключить об обычной опрятности этой безмебельной квартиры. Я продолжал свое восхождение и везде встречал запертое жилье. «Что за причина?» — думал я. «Что в этом доме, очевидно обитаемом, я не встретил до сих пор ни одной человеческой фигуры, не слышал ни одного живого слова». Просунув голову в один из просветов лестницы, я заглядывал в растворенные окна соседних домов, и все дома были тоже пусты, во всех царствовала глубокая тишина, хотя тряпки, развешанные по веревкам, и щербатые кувшины и кружки на окнах доказывали что эти здания еще не были покинуты жителями на жертву разрушению которые им угрожает наконец я вспомнил что мариучия говорила мне о каком-то знаменитом проповеднике из братства капуцинов который должен в это самое время говорить проповедь в одной из церквей города и тогда только догадался почему все дома опустели и для чего даниеэлла так принарядилась Не подлежало сомнению, что все здешние жители пошли на проповедь, и я, не опасаясь, мог продолжать мой осмотр. «Звон колокола», — думал я, — «предупредит меня, когда настанет время убираться отсюда по добру, по здорову». Успокойный в этом отношении, я, наконец, добрался до последнего этажа. Дверь с испорченным замком сама собой отворилась от легкого прикосновения моей руки. Лестница еще продолжалась но это была уже деревянная винтовая лесенка без перил. Если здесь жила не Даниэлла, то какое-нибудь таинственное существо, которого привычки и потребности, удобств разительно отличались от всего, что я видел в этом вертепе, потому что ступени верхней лестницы были прикрыты тонкой чистой плетенкой из тростника, а в пробое двери вместо замка продета была розовая ленточка и кокетливо завязана в бантик. Я решился постучать. Никто не отозвался на этот стук. Я колебался. Развязать ли ленточку, которая казалась мне знаком доверия, достойным всякого уважения. Но этот бантик мог быть также вывеской какого-нибудь подозрительного приюта. Любопытство превозмогло. Я вошел. Это была просторная комната во всю длину и ширину верхних стен дома. На стенах комнаты, выбелены известью, Висело распятие, сосуд со святой водой из древнего фаянса и несколько гравюр религиозного содержания. Гипсовая статуэтка ангела стояла в маленькой нише у изголовья кровати, над которым воткнута была освещенная верба, еще совершенно свежая. Белая чистая постель, пол покрытый плетенками, два стула местного изделия из плетеной соломы с наивной позолотой на спинках. Туалетный столик, накрытый салфеткой, обшитый широкими бумажными кружевами. Светлое зеркало. Мелкие принадлежности туалета, доказывающие тщательную, даже изысканную заботливость о себе хозяйки Большие букеты цветов в глиняных вазах, служивших, быть может, погребальными урнами древним обитателям страны. Кисейная занавесь, еще не обрубленная, у единственного в комнате окна какая-то благоухающая атмосфера старательной опрятности и целомудренной чувственности. Вот что представилось мне в приюте гладильщицы, по-видимому, только что прибранным. Но точно ли я в ее жилище? А если в ее, то разве я не могу ожидать, что вслед за мною придет какой-нибудь покупатель, которому известно постыдное значение розовой ленточки? Может ли быть, что пригожая девочка — с такими вольными приемами в обращении и таких свободных правил, девушка, сказавшая мне, «Надейтесь все получить, если вы любите меня». Жила здесь, как святая их в храме невинности, посреди смиренных затей маленького женского кокетства, не помышляя воспользоваться превосходством своего ума, своей роскоши, своих манер перед прочими здешними девушками, верить в добродетель». Даже только в бескорыстие раскотанской грезетки не было бы это, как утверждает бремьер, верхом донкиходства. Но какое мне до всего этого дело? К чему это тревожное недоумение? Зачем искать висталку в девочке с искушающим взором, со сладострастной поступью? Недовольна ли убеждение, что она, говоря относительно, столько же заботилась о своей юной красоте, как мисс Мидора? Встретить такое стремление к цивилизованной жизни в итальянке и ее сословии есть уже такой клад, которым нельзя пренебрегать. Эти философские выводы довели меня до невыносимой грусти. Я сел у окна на расклешенном и раззолоченном стуле, перед окном из расселены камня, поднимался куст петуньи. В промежутках белых цветов этого растения взор мой падал в бездну отвратительной клоака куда стремились ручьи помой и навозной воды, а между тем на высоте, где я находился. Свежий ветерок, струясь поверх этих зловонных испарений, был проникнут ароматом цветов и этой комнаты. Роскошная зелень утесов и развалин заботливо прикрывала эту мерзкую сточную яму. А неизмеримый свод неба, возвышающийся над римской компанией и над синими горами далекого горизонта, был так чист, Так ясен, что мысль о пороке не в силах была сойтись с мыслью об обитательнице этой воздушной кельи. Вот, подумал я, торгаясь от овладевшего мною очарования, — Это светлое небо и грязные развалины. Эти роскошные цветы и зловонные бездны не Эти упоительные взоры и развращенные сердца, Не вся ли тут Италия. Это дева придающиеся объятием всех на свете разбойников. Это бессмертная краса, которую ничто не может истребить, но зато ничто не в состоянии очистить. Звон колокола возвестил, что народ выходил из церкви. Когда я собирался уйти из этой комнаты, еще не вполне уверенной, точно ли то была комната Даниэллы, взор мой обратился на предмет, незамеченный мною до того времени, который доказал мне, что я действительно находился у Даниэллы, и вместе с тем открыл мне трогательную тайну. В нише, в которой стоял ангел-хранитель, я заметил камень странной формы. Это был один из маленьких конусов серной лавы, отломленный мною на дороге в Тиволе. Я, быть может, не узнал бы этого обломка, если бы в одном из пористых отверстий не был воткнут засохший цветок барвинка, который я сорвал близ храма сивилы Мидора взяла у меня этот цветок и бережно завернула в бумажку что я приписал тогда английской сентиментальной любви к италии она также выпросила у меня конический отломок сальфатары и я нашел на нем надпись со значением дня прогулки я предположил непременно разведать похитила ли у нее Даниэлла эти вещицы или подняла их в мусоре но как бы то ни было я был тронут видея их у ее изголовья как вещи для нее священные. И в этом, казалось мне, заключался красноречивый ответ на все мои подозрения. Да, как только мы уверены, что женщина любит нас, то уж тотчас же само собой очищается она в нашем воображении, какими бы ни смущалось оно подозрениями. Отдаленные звуки голосов, фальшиво певших церковные стихиры, снова дали мне знать о приближении посторонних. Я завязал было по-прежнему розовую ленточку, но потом увлеченный сердечной прихотью. Снова развязал ее. Вошел в комнату и надел на маленький вулкан античные колечка, купленные мною в Коломбарьем де Пьетро. Потом я поспешил выйти. Сбежал с лестницы и был уже в середине города, прежде чем обитатели этих мест взобрались на высоту оврага. Проходя улицу Томбра де Лукула, Говорят, что древние башенка, застроенная в стенах одного из городских домов, гробница Лукула. Я увидел, откуда раздавалось слышанное мною пение. Полсотни ребятишек обоего пола, стоя на коленях в грязи, голосили перед тремя свечами, горевшими перед изображенной на стене Мадонной. Я готов был пройти мимо, не обращая внимания на эту церемонию, как туда же подошли несколько молодых девушек с цветами, который они втыкали в отверстие решетки из желтой латуни, охраняющей это место. Даниэла была в числе этих девиц, но голос ее исчезал в этой разноголосице, и мне не удалось узнать, так ли фальшиво она поет, как и другие. Она увидела меня и, улыбаясь, следила за мной взором, но не переставая петь и не отходя от своих подруг. Я не хотел останавливаться под пыткой любопытных взглядов, видя, что набожная церемонии не мешала красавицам перешептываться между собой, и возвратился домой, не сказав гладильщице ни одного слова. Вот уже два дня, как мы не разговаривали, что мне кажется довольно странным после нашего тогдашнего разговора. Кажется, она не на шутку рассердилась на меня. Я решил спросить Мариучию, почему ее племянница больше к ней не приходит. Она отвечала мне. «Даниэлла навещает меня, когда вас нет дома».